дорогобуж и Вязьма представляют собой деревянные города и крепости, расположенные на Борисфене. Некогда были они под владычеством князей литовских. Под городом Вязьму есть река того же имени, которая недалеко оттуда, а именно в двух верстах впадает в Борисфен. Нагруженные на суда товары обычно отвозятся оттуда в Борисфен, а затем, в свою очередь, вверх по Борисфену доставляются в Вязьму. Можайск — также деревянный город с таковой же крепостью. Вокруг него в большом количестве водятся разноцветные зайцы, и государь обычно устраивает там ежегодно свои охоты и иногда выслушивает послов различных государей, как, например, в нашу бытность в Москве выслушивал он послов литовских, и мы также были приглашены туда из Москвы и по исполнению поручений наших государей были оттуда отпущены. Владения князей московских во время Витольда простирались на пять или шесть миль за Можайск. Княжество Белла с крепостью и городом, того же названия при реке Обше в обширных лесах, отстоит от Москвы, скорее всего, в западном направлении на 60 немецких миль, от Смоленска на 36, от Тарапца на 30 миль. Некогда князьями его были потомки Гедемина – Но в правлении Казимира, короля польского, сыновья Егеллу хотели завладеть этим княжеством. В это время Василий, князь Белла, называемый иначе Бельским, перешел на сторону Ивана, отца Василия, и отдал ему во власть себя и свое имущество. Оставив во время этих смут свою жену в Литве, как сказано выше, в Москве женился на другой. От нее имел он трех сыновей, которых мы видели при государе. Из числа их Дмитрий, по значению своего отца, пользовался великим уважением и почетом. Хотя эти три брата жили от бельского отцовского наследства и содержались годовыми доходами с него, однако они не дерзали отправиться туда. Ибо государь Московии отнял у них бельское княжество и присвоил себе этот титул. Город Ржев-Дмитриев с крепостью. Отстоит от Москвы на 23 мили прямо на запад. Крепость, от которой государь присвояет себе титул, расположена при реке Волге и господствует над весьма обширной областью. Есть и другой ржев в 140 милях от Москвы, в 20 от Великих Луг, в стольких же от Пскова. Он называется пустым. Если пойти от ржева Дмитриева на несколько миль к западу, то можно встретить лес, именуемый Волконским. Из него начинаются четыре реки. В этом лесу есть болото, которое называется Фроновым. Из него начинается не очень большая река и приблизительно через две мили впадает в одно озеро Волгу. Отсюда, увеличенное множеством вод, она вытекает снова и называется Волгою, приняв это имя от озера. Протевши через многие болота и приняв в себя также много рек, она изливается двадцатью, пятью или, как утверждают другие, семью-десятью устями в Каспийское море, называемое Русскими Хвалынским морем, а не в Понт, как сообщил один писатель. Волга татарами именуется Эдель, птолемеем ра В степях она и Танаит настолько близки друг другу, что утверждает, будто расстояние между ними всего 7 миль. В своем месте, сообщим мы, через какие города и местечки она протекает. В том же самом лесу, приблизительно в 10 милях от болота Фронова, есть селение Днеперское, около которого начинается Борисфен, называемый тамошними жителями Днепром. А мы его и поныне именуем Борисфеном. Недалеко от этого места находится монастырь Святой Троицы, где начинается другая река, больше первой, называемая уменьшительным именем Днеприца. Но обе эти реки сливаются вместе между истоками Борисфена и болотом Фронова. Здесь грузят на корабли товары московитов и хлоповцев и отвозят их в Литву. Купцы обычно заезжают там в монастырь, словно в гостиницу. А что Ра и Борисфен берут начало не из одних и тех же источников, как думают некоторые, об этом я узнал и от других, а в особенности из верного донесения отчих многих купцов, ведших свои дела в тех странах. Направление Борисфена следующее. Сперва омывает он Вязьму с юга. Затем, свернув к востоку, протекает мимо городов Дорогобужа, Смоленска, Орши и Могилева. Далее снова направляется к югу и задевает Киев, черкасы и Очаков. То место моря, где он затем изливается, имеет как бы вид озера, и Очаков находится, так сказать, в углу при приустьях Борисфена. Мы из Орши прибыли в Смоленск и отсюда везли свою поклажу на судах вплоть до Вязьмы. При этом река разлилась настолько, что монах долго вез меня и графа фон Нугороли в рыбачьей лодке по лесам, а лошади неоднократно проходили свой путь в плавь. Озеро Двина отстоит от истоков Борисфена приблизительно на десять миль и настолько же от болота Фронова. Из него вытекает река с тем же названием, направляясь к западу, причем она проходит в двадцати милях от Вильны а затем сворачивает на север и вблизи столицы Ливонии и Риги впадает в Немецкое море, которое русские называют Варяжским морем. Она омывает Витебск, Полоцк, Дюненберг, но не протекает через Псков, как сообщил один писатель. Ливонцы называют эту реку в значительной части судоходную дунаю Ловоть, четвертая река, которую отнюдь нельзя сравнивать с тремя прочими, начинается между озером Двиною и болотом Фроновым, или из самого болота. Я не мог вполне исследовать ее истоки, хотя они недалеко от истоков Борисфена. Это та река, как свидетельствуют их летописи, в которую святой апостол Андрей переволок посуху суденышко из Борисфена. Пройдя приблизительно сорок миль, Ловоть омывает великие луки, и вливается в озеро Ильмень. Волок, город и крепость, отстоит от Москвы приблизительно на 24 мили к равноденственному западу, от Можайска приблизительно на 12, от Твери на 20. Государь присвояет себе титул по этой местности и ежегодно по обычаю веселит там душу, травя зайцев соколами. Великие Луки, крепости, город отстоят от Москвы на 140 миль к западу, от Великого Новгорода приблизительно на 60, а от Полоцка на 36 миль. Здесь также лежит путь из Москвы в Литву. Торопец, крепость с городом между Великими Луками и Смоленском, на границах Литвы, отстоит от Лук приблизительно на 18 миль. тверь или Отверь. Некогда обширнейшая область одной из великих княжеств руси расположена на реке Волге, отстоит от Москвы на 36 миль к летнему западу. Имеет большой город, посредине которого протекает Волга. На одном берегу, где Тверь ближе к Москве, имеется крепость, напротив которой вливается в Волгу река Тверца. Я приехал в Отверь на судах, по этой реке, и на следующий день поплыл по реке Ра. Этот город был местопребыванием епископа при жизни Ивана, отца Василия, когда Тверским княжеством управлял великий князь Борис. Впоследствии московский государь Иван Васильевич женился на его дочери Марии и прижил с нею, как вышесказано, первородного сына Ивана. По смерти же Бориса ему наследовал сын его Михаил, которого впоследствии зять его по сестре, великий князь Московский, лишил княжества, и Михаил умер изгнанником в Литве. Торжок. Город в десяти милях от Твери. Одна половина его была под владычеством Новгорода, а другая — под владычеством Твери, и там начальствовали два наместника. Как я выше сказал, там также начинаются две реки — Тверца и Цна. Первая течет на восток, вторая — на запад, к Новгороду. Новгород Великий — самое обширное княжество во всей Руси. На их родном языке он называется «Новый город». Ибо все то, что окружено стеною, укреплено тыном или огорожено другим способом, они называют городом. Это обширный город, посередине которого протекает судоходная река Волхов которая вытекает почти в двух верстах выше города из озера Ильмень и впадает в озеро Нево, которое теперь, от лежащего при нем города, называется Ладыгою. Новгород отстоит от Москвы на 120 миль к летнему западу, впрочем, некоторые насчитывают только 100. От Пскова — на 36, от Великих Луг — на 40, от Ивангорода — на столько же. Некогда во время цветущего состояния этого города, когда он был независимым, обширнейшая область его делилась на пять частей. Каждая из них не только докладывала все общественные и частные дела надлежащему и полномочному в своей области начальству, но могла исключительно в своей части города заключать какие угодно сделки и удобно вершить дела с другими своими гражданами. И никому не было позволено в каком бы то ни было деле жаловаться какому-нибудь иному начальству того же города. И в то время там было величайшее торжеще всей Руси, ибо туда стекалось отовсюду из Литвы, Польши, Швеции, Дании и самой Германии огромное количество купцов. И от столь многолюдного стечения разных народов граждане умножали свои богатства и достатки. Даже и в наше время немцам позволено иметь там своих казначеев или счетчиков. Владения Новгорода простираются главным образом к востоку и северу. Они соприкасались с Ливонией, Финляндией и почти с Норвегией. Когда я доехал до Новгорода в одной и той же повозке из самого Аугсбурга, то тамошние купцы усердно просили меня, чтобы я оставил на вечное воспоминание в их храме повозку, в которой я свершил столь долгий путь. Во владении Новгорода находились княжество и в восточном направлении, Двинское и Вологодское, а на юге принадлежала ему половина города Ташка, недалеко от Твери. И хотя эти области, преисполненные реками и болотами, бесплодны и недостаточно удобны для поселения, тем не менее они приносят много прибыли от своих мехов, меду, воска и обилия рыб. Князей, которые должны были управлять их республикой, они поставляли по своему усмотрению и желанию и умножали свою державу, привязывая к себе соседние народы всякими способами и заставляя их защищать себя за жалование, как за известные обязательства от союза с подобными народами, содействием которых новгородцы пользовались для сохранения своей республики, выходило, что московиты хвастали, что они имеют там своих наместников, а литовцы, в свою очередь, утверждали, что новгородцы их данники. В то время как этим княжеством управлял по своей воле и власти сам архиепископ, на них напал московский князь Иван Васильевич и семь лет подряд теснил их войной. Наконец, в ноябре месяца 1477 года по Рождестве Христове, он победил новгородцев в битве при реке Шелони, принудил их к сдаче на некоторых определенных условиях и поставил от своего имени наместника над городом. Но так как он считал, что еще не имеет над ними полной власти и видел, что не может достигнуть этого без оружия, то он явился в Новгород под предлогом благочестия, именно чтобы удержать их в вере, так как якобы они хотели отпасть от русского закона. Посредством этой хитрости он занял Новгород и обратил его в рабство. Отнял все имущество у архиепископа, граждан, купцов, и иноземцев, и, как сообщали некоторые писатели, отвез оттуда в Москву 300 повозок, нагруженных золотом, серебром и драгоценными камнями. Я тщательно расспрашивал в Москве об этом обстоятельстве и узнал, что оттуда было увезено гораздо больше повозок, нагруженных добычей. Да это и неудивительно, ибо по взятии города он увез с собой в Москву архиепископа и всех более богатых и могущественных лиц и послал в их имение как бы в новые поселения своих подданных поэтому с их имений, кроме обыкновенных доходов, он взимает ежегодно очень большую пошлину в казну. И от архиепископских доходов он предоставил только малую долю прибытков некоему епископу, тогда им поставленному. По смерти его епископский престол долго пустовал. Наконец, по усиленной просьбе граждан и подданных, чтобы не лишать их постоянного епископа, он в нашу бытность там снова назначил одно лицо. Некогда новгородцы особенно усердно поклонялись и воздавали почести одному идолу по имени Перун, поставленному на том месте, где ныне находится монастырь, называемый от этого самого идола Перунским. Затем, по принятии крещения, они столкнули его с места и бросили в реку Волхов. Говорят, что он поплыл тогда вверх по реке, и около моста слышен был голос «Вот вам, новгородцы, — «На память обо мне». И вместе с этими словами на мост тотчас была выброшена какая-то палка. И теперь еще обычно случается, что в определенные дни года слышно это изречение Перуна. Услышав это, граждане того места внезапно сбегаются вместе и взаимно бьют друг друга палками. И отсюда возникает столь сильное смятение, что оно едва может быть остановлено великими усилиями наместника. Кроме того, как повествуют их летописи, случилось, что, когда новгородцы облагали тяжкой осадой семь лет подряд греческий город Корсунь, их жены, соскучившись от их продолжительного отсутствия, а к тому же еще и сомневаясь в жизни своих мужей и возможности их возвращения, вышли замуж за рабов. Наконец, по завоевании города, когда победители мужья вернулись с войны и привезли с собой медные ворота покоренного города и один большой колокол, который мы сами видели на их соборной церкви, то рабы пытались отразить силу господ на супругах, которых они женились. Тогда господа, рассерженные этим возмутительным поступком, отложили почему-то совету в сторону оружия, и взялись, как имеющие дело со своими рабами, только за и батаги. Устрашенные этим рабы обратились в бегство и удалились в некое место, которое поныне еще называется Холопий город, то есть крепость рабов, и стали там защищаться. Но они потерпели поражение и получили от господ заслуженную кару. Самый длинный день в Новгороде, при летнем солнцестоянии, имеет 18 часов и более. Область эта гораздо холоднее, чем даже Московия. Народ там был очень обходительный и честный, но ныне является весьма испорченным. Вне сомнения, это произошло от московской заразы, которую туда ввезли с собою заезжие московиты. Озеро Ильмень, которое в старинных писаниях русских называется Ильмер и которое иные именуют озером Лимиды, Находится в двух верстах выше Новгорода. В длину оно простирается на 12, а в ширину — на 8 немецких миль. И помимо остальных принимает в себя две более знаменитые реки — Ловоть и Шелонь. Это последнее вытекает из некоего озера. Выливается же из Ильмини одна река — Волхов, который протекает через Новгород — и, пройдя 36 миль, впадает в Ладожское озеро. это последнее простирается в ширину на 60, а в длину на 100 миль, однако на нем находится несколько островов. Из Ладожского озера выливается большая река Нева, которая через 6 приблизительно миль впадает в западном направлении в Немецкое море. При устье ее, во владении московского государя, на середине реки расположена крепость Орешек, которую немцы называют Нутембургом. Русс, некогда называемая старой Руссией, старый городок под владычеством Новгорода, от которого отстоит на 12 миль, а от озера Ильмень на 13. Имеет соленую реку, которую граждане задерживают широким рвом наподобие озера и оттуда проводят воду по каналам, каждый себе в дом, и вываривают соль. Крепость Ивангород выстроенная из камня на берегу реки Наровы Иваном Васильевичем, от которого и получила свое название. Там же, на противоположном берегу, есть и Ливонская крепость, которая по этой же реке называется Нарвою. Между этими двумя крепостями протекает река Нарово и отделяет владения новгородцев от Ливонского. Река Нарово судоходна вытекает из того озера, которое русские называют Чудским или Чудиным, латины «Бицис» или «Пелос», а немцы — «Пейфус», и, приняв в себя две реки, Плесковию и Великую реку, текущую с юга, проходит мимо опочки, оставив Псков вправо. Плавание из Пскова в Балтийское море было бы легко, если бы не препятствовали тому некие утесы недалеко от Ивангорода и Нарвы.